Глава 9. День выборской стороны. Все знают, что опасно ступать на выборскую сторону, тем более шляться в темноте по рабочим кварталам, но все стремятся туда, где гудят металлисты и текстильщики, льется рекой крепчайшее хлебное вино и завивается горе-веревочкой. У Сампсониевского моста Анненский отпустил извозчика, и двинулся пешедралом, чтобы не привлекать излишнего внимания. На мосту он купил у корабейника за 6 копеек пачку папирос «Ла Ферм» номер шесть, набил портсигар, закурил. Вечер пятницы не обещал быть томным. Сойдя с моста, Анинский очутился в краю заводов среди пролетариев, окончивших смену и выпивших. Призрительно выпуская дым сквозь усы, Присматриваясь к прохожим, двигался он словно паровой катер промеж утлых челнов рыбарей-чухонцев. По набережной фланировали мастеровые. Молодые, расфранченные, как благородные в пиджачной паре и белых перчатках, не теряли надежды подцепить курсистку из тех самокритичных, что могли искать кавалера на окраине. Семейные пары рабочих. Остепенившиеся и с детишками Тащили кости вдоль Невы. Те, что двигались ближе к воде, Услаждались державным ее течением, Которые в паре оказались возле края тротуара, Глядели на проезжую часть, Вели беседы, исполненные супружеской любви И благочения, то и дело слышалось, Жрал бы дома, и на кой мы выперлись? Лица снулые, взгляды настороженные, и даже дети похожи на злобных карликов. Сразу видно, кто из деревни, а кто родился в городе. Не улыбается, значит, питерский. У каждого третьего в кармане финка, деревенские попроще, со свинчатками. Здесь в легкую могли попросить закурить, а потом вывернуть карманы, но не на самой набережной, а в ближайшем переулке, оставленным без присмотра городового. Анинский знал это, потому что в самом начале карьеры выполнял роль наживки, приманивая извечных выборских жиганов. Когда ему вторично сломали нос, Александр Павлович нашел, что молодецкой ловкости и силы нет достаточно, и отправился заполнять пробелы в области рукопашного боя и сыскной премудрости к французским коллегам. Не хотя впоследствии служебную лестницу опустили в вертеп политических преступлений, где сами политические смутьяны оказались персонами чахлыми, не готовыми к прямому действию и зачастую физически ущербными, для жизни в Санкт-Петербурге приемы Шоссона весьма пригодились. Анинский шел вниз по течению, и возле красных корпусов бумага предельной мануфактуры Невка Свернул на Гельсингфорскую. Завод, сложенный из кровавых кирпичей незадачливых фабрикантов Торшиловых, перешел во владение крупного английского мануфактурщика Джона Коатса и приносил обладателю немалую прибыль, обращая молодость и силы русских людей в конечный продукт стабильно низкого качества, предназначенный для сбыта на внутреннем рынке. Пустая, без фонарей. Озаренная холодной яростью полной луны гельсингфоргская составляла разительный контраст с набережной. Завод кончил работу и стих. Улицу заполняла унылая тоска, плотная, как говяжий холодец. Казалось, ее можно нарезать кубами и отправлять в Италию для придания равновесия мировой жизни. За углом в тупичке Сидела, задрав юбку, голозадая баба. В нос ударил запах мочи, крепкий, как горячий бульон. Баба поспешно поднялась, бросила подол, неуверенно пошла навстречу. «Эй, милой, погодь!» Другой бы ускорил шаг, но не таков был известный на всю Россию сыщик. Анинский остановился, оперся на трость, поворотился к бабе слегка избоченясь, проронил сквозь губу. «Чёть те, дура!» Баба волочила ноги. Под левым глазом у нее расплылся уже начавший светлеть фингал. «Погодь! Я тебе что скажу-то?» Из дальней подворотни выскользнули две гибкие тени. Подобно парижским опашам, петербургские жиганы имитировали приличие, как попугай повторяет человеческую речь, и не подглядывали за опустошающий мочевой пузырь подельницы, тем не менее, чутко караули неосторожного прохожего. Баба выполняла роль приманки и якоря, преграждая путь к набережной, а флебуссьера подворотен пошли на абордаж. — Уважаемый, закурить не найдется? — Не курю, — развязно ответил Ланинский, глубоко затянувшись хабариком. Наглый тон насторожил Жиганов. Однако они находились в своих владениях. Крайнее нервное возбуждение, присущее натурам испитым и недополучающим необходимых организму веществ с пищую ввиду крайней скудности и я, подталкивало на безрассудные действия. Вот и олень! возмутился тот, что был пониже. В тьме они казались одинаково серыми. Давай, лопатник, доставай. Сблочивый лепень быра! рыкнул второй. Александр Павлович стоял, покачиваясь, будто крепко залил заворотник. Баба зашла за спину, грозя повиснуть на плечах, а то и повалить на земь. А Джиганов отделяла сожень, когда Аннинский сплюнул окурок им под ноги. «Попутали, черти!» с угрозой приостановил он, давая возможность противникам избежать драки. Оранжевая искра описала дугу и ткнулась в штанину мелкого. «Совсем берегов не видишь?» – завизжал он. «Так могу бритву взять и глаза тебе протереть!» Они ринулись на него с боков, вильнув в сторону. Анинский хлестнул тростью по щеке низкого, крутанулся на носке и вонзил каблук в живот рослому, врезал ему тростью по уху и добавил с ноги в промежность. Мелкий налетел было, но Аннинский встретил его локтем в морду. Схватив трость обеими руками, чтобы было силы, ткнул наконечником живот. Низкий утробно крякнул и сложился пополам, пуская носом кровавые пузыри. Рослый изверг, протяжный стон, отпустился на корточки и стал раскачиваться с лицом искаженным судорогами огромного физического страдания. Баба! вопреки ожиданиям Анненского, встала, как вкопанная. Высылась, старая!» – спросил знаменитый сыщик, прежде чем подбить ей другой глаз. Человек на то и разумное существо, чтобы идти в кабак. Не вызывать же доносчиков в департамент полиции. Когда Анненский зашел в питейное заведение, за дальним угловым дожидался перед стаканом красного Нерон Иванович чье лицо от алкоголя отекло и застыло в маске саркастической усмешки. Его сапожная мастерская располагалась неподалеку и служила прибежищем разного рода крамольникам, а жена по ночам скупала краденое. На этом Аннинский его и поймал. При обыске полиция обнаружила социалистические брошюры и передала в охранное отделение. Анненский не дал делу ход, сохранил притон, но заставил сапожника доносить. Крючок держал прочно. Сибирь ждала всю семейку. Увильнуть от исполнения договора тоже было нельзя. «Впаривать будешь халтуру заказчику, а мне надо изюм казать», сыщик напугал нерода Ивановича раз и навсегда. Теперь он исправно являлся в назначенное время и пересказывал, что удавалось подслушать. Полицейский обыск прошел без видимых последствий. Соседям супруги рассказали, что краденого не нашли, и мастерская сохранила репутацию надежного места. Снова потянулись воры, а за ними подпольщики. Сапожника считали безвредным. и Иудиным грехом, раздираемый противоречиями, страхом, разочарованный в жизни и жадной супруги, Поговорить по душам Нерон Иванович мог только с единственным человеком, которого еще не предал, с Жандармом. Когда сыщик, отдуваясь, присел напротив, сапожник оценил его взглядом, привычным подмечать изъяны. Где ж ты так порвался? Анинский поспешно осмотрел костюм и на левом боку обнаружил длинный солодонь, разрез, из которого торчала подкладка. «Значит, бритва у него все-таки была», – с отрешенностью античного фаталиста промолвил он. «Вот и не верь вору на слово». Философский жандарм развеселил сапожника. Он злобно осклобился. При этом от уголков глаз разбежались веселые морщинки, но возле рта углубились горестные тени. — Знаешь, на кого ты сейчас похож? — спросил он, чтобы осторожно отомстить жандарму и не понести наказание за оскорбление. — Но Анинский затолкал подкладку, свел края разреза, разгладил борт. Если сидеть навалившись локтями, прореху скрывала столешница, и он успокоился. — Говори! — Ты только не обижайся! — едва сдерживаясь, остерег сапожник. — На обиженных воду возят. Ничего тебе не будет, жги давай. Ты похож на драного уличного кота, который возомнил себя уличным тигром. Отпустил Нерон Иванович и от души заржал. И Этим он, однако, нисколько не уязвил сыщика. Наоборот, заставил ощутить прилив довольства от превосходной маскировки своей и снова удивил красочным сравнением и прихотливым умопостроением. Неграмотный сапожник обладал цепкой памятью и острым языком, так что мог бы затмить былую славу Антоши Чеханте, Горбунова, Ежова и всех иных юмористов, обладая он умением изображать слова на бумаге, о чем мне редко напоминали ходящие на собрание народники. Нерон Иванович в ответ всякий раз поражал их умом и крестьянской скромностью, объясняя, что стезя его... Судить не выше сапога, а лучшая награда – ведро красного краплёного, но сгодится и полтинник серебром. Александр Павлович кликнул полового, распорядился принести дешевого кахетинского вина, стакан которого можно было потягивать за разговором весь вечер и не пьянеть. В бутылке четыре стакана, аккуратно вечер. Достал мятый жестяной портсигар с чеканкой на крышке. Баба с голыми персиями и стрелой Амура в руке обнимала лежащего льва, символизируя союз любви и силы. С первого взгляда на исполненные ажитации образы можно было понять, что изготовителю сего не хватало ни того, ни другого. Портсигар был козырный, жульнический. Аннинский изъял его у какого-то вора, уже не помнил у кого. Нажал на кнопку, со скрипом раскрыл. Закурил папироску. Во время манипуляции убедился, что соседи им не интересуются, и никто не прется к столу нарушить приватную беседу. «Выкладывай, что принес!» Сиплом от дреного табака и молодого вина голосом приказал жандарм. Сапожник вытащил из-под себя и протянул под столом теплую, отчересил книжку. Ею оказалась половая психопатия Крафт Эббинга, по утверждению неграмотного сапожника, ужасно развратная и запрещенная. Она была выпущена в этом году издательством Аскарханова в Санкт-Петербурге, прошла цензуру и не представляла для Анненского никакой ценности. Пощупав изюм, жандарм вернул книгу доносчику, испытавшему немалое облегчение, как от признания весомого результата, так и от того, что сможет вернуть подрывную литературу на место. Половую психопатию он немедленно засунул под ремень поближе к телу и стал рассказывать. Собрание доносилось разное. Ходили слухи о появлении некой нелегальной организации со штаб квартирой в Озерках, которой предводительствует некто голово. Возможно, мало рос. Там же, на дачах, одолели отдыхающих кошки-призраки. Они прилюдно воровали еду, Об них спотыкались и пугались внезапного мява. Про кошек Александр Павлович знал и раньше, но не придавал этому вздору маломальского значения, а вот про раскольника или нечто, намекающее на него, ничего не было слышно. Велись и другие разговоры. В мае дамам разрешили ездить на верхах конок, и это привело к значительному падению нравов. В Александровске у Карел мухи съели пограничники. Еще по рукам ходило привезенное из-за границы сочинение какого-то славы Чижика – Жижа Славей. В нем порицалось христианство, со слов Чижика, находящееся между ересью и бунтом. Упоминание про хулу на православие и бунт возбудило рвение жандарма. «Ты мне эту брошюру достань, как принесут». Ко мне всегда носит, горячо заверил сапожник и смолк, потому что кто-то лишний шел к столику. А, Петрушка не Непрушкин, возопил сапожник, распахивая объятия. Нерон Иванович, подошедший, наклонился, а не с сапожником облабазались троекратно по русскому обычаю, повернулся к Канинскому. Лизаться в десна не будем, сразу предупредил Александр Павлович. Непрушкин был социалистом из рабочих шелковой мануфактуры, с которым сапожник состоял в тесной дружеской связи. О нем Нерон Иванович много рассказывал жандарму, но встречать его Анненскому пока не доводилось. И это оказался кучерявый мордатый болван лет 25, с большими васильковыми глазами и толстыми пунцовыми губами. Нос пятачком, крупные ноздри вывернуты наружу, А дед Петрушка был в видавшие лучшие дни крылатку кофейного цвета, местами драную, местами штопаную, белую рубаху с красной бабочкой, как у Аннинского, и отглаженные черные брюки в полоску, заправленные в начищенные сапоги гармошкой. Петрушка выглядел, как парень доброжелательный, скорее по причине природной недалекости, чем по воспитанию, но видно было, что своего не упустит. Анненскому он сразу не понравился. «Выпей с нами, присаживайся», — пригласил сапожник широкая душа. «Присяду с удовольствием, а пить ни-ни, ни за что». Петрушка нашел себе стул. Пока он вертелся, Нерон Иванович только плечами пожал. Дескать, незваный гость хуже татарина, но сыщик едва заметно покивал. Мол, пусть все идет своим чередом, Плюхнул, все довольный. Был он нагло, вызывающе, до отвращения трезв, захотелось набить ему рыло. «Простите, запамятовал, как вас зовут?» – немедленно обратился он к Аннинскому. И прежде чем сапожник раскрыл рот, знаменитый петербургский сыщик обратил на Непрушкина страшный стеклянный взгляд свой и процедил медленно и тяжко хмыкнув. «Меня не зовут, я сам прихожу». «Сам приходит!» «Вот это да!» Сглаживая ситуацию, воскликнул Петрушка, словно в восторге. От волнения Нерон Иванович засосал стакан, чтобы обдумать и не ляпнуть лишнего, а затем осторожно спросил. «Тебе в самом деле лучше его не звать. Он в ночную смену работает. Больших дел мастер!» Петрушка, который был в курсе Макли и Сапожниковой жены, додумал, с каким подонком общества свела его судьба, И прикусил язык. Не зная, чем заполнить паузу, Анненский скрипнул крышкой, Протянул портсигар. Ладно, не журись, На-ка папиросочку. — Спасибо, не курю, — Бойко ответил Петрушка, Являя свою мутную натуру. Я за здоровый образ жизни. — У тебя же штаны в полосочку. Огорошенный аргументом, Всецело соответствующим истине, Петрушка дернулся было взять, но передумал и расхохотался. «А ты остряк!» Аннинский скрипнул зубами и так громко щелкнул фиксатором крышки, что Нерон Иванович аж подскочил от испуга. Он представил, что может натворить пьяный жандарм, и сапожника прорвало. «Ты не держи зла! Петрушка свойский, он из наших, из текстильщиков, хороший человек, истинно голод!» Плохой человек разве будет пить? У пьющего вся душа на распашку, а у дрянного человека и души-то нет. Так, солякать и грязь. Чтобы разрядить обстановку, сыщик вылил остатки вина в стакан Нерону Ивановичу, не забыв плеснуть себе. Подмигнул Непрушкину. «Все путем», как говорится. «Будем здоровы». «А фамилия моя? Мясников». Петрушка искренне заулыбался от знакомства с человеком такой простой и веселой фамилии. Анненский чокнулся с сапожником, эдак со значением, а Нерон Иванович правильно понял и сказал «За представление!» и немедленно выпил. Эхма, а ведь все зло от пьянства!» – воскликнул Непрушкин. «Если бы не зеленое вино, в России давно был бы рай. Русские люди умны, трудолюбивы. Богу покорны, государи чтят. Отними у них свободу, и не услышишь даже глухого ропота, но отбери бутылку, и ты их злейший враг. Я вам так говорю, введение сухого закона в России неизбежно приведет к революции». Сапожник покачал головой, утер усы, задубевший, изрезанной дратвой рукой. «Нет, ты чё, Петрушка?» – с недоверием сказал он. «Не будет такого никогда. Это ж каким зверем надо быть, чтобы ввести в России сухой закон?» «А вот так и будет», – запальчивости провозгласил Непрушкин, – «если враги у власти окажутся». «Врагов», – твердо сказал Ленинский, – «мы будем казнить». «Всех не перевешивайте, брякнул сапожник. «А мы топором?» – Петрушка откинулся на спинку стула и мечтательно оглядел зал. Известный сыщик навострил уши и весь подобрался, как волк, перед прыжком. «Это ты-то топором? Грызь не развяжется? А мы раскольника ангажируем. А где ж ты его возьмешь?» «Знаю, где у него логово», — похвастался Непрушкин. «Чего смотришь, будто укусить хочешь? Спросить хочу. Спросить? С меня?» — заблатовал ткач. «А обоснуешь спрос свой?» «Не кривляйся, Петрушка. Спрошу с тебя, когда претензии возникнут, а ты ответишь деньгами или головой. Сейчас по-хорошему у тебя спрашиваю, где он?» «Кто?» «Раскольник». «Тебе зачем?» «Надобность имеется?» «Для кого интересуешься?» «Для себя». «А ты кто?» «Бригадир Мясников», — отрезал рот мистер жандармерии. «Он Мясников». «Бригадир с боем!» – заторопился поддержать сапожник, видя, что идет к нехорошему. «Ты сказал, что знаешь, где раскольник Тихарица? Так это он меня ныкается. Он мне должен. Давай, выкладывай!» Непрушкин струхнул. Румянец опал с его щек, как пепел с фарфоровой вазы. Он печёнками чувствовал, что сейчас этот страшный человек его загрызет. Или порежет обвалочным ножом прямо при всех прилюдно, если он на скотобой не работает. Или ты пустобрех? Тогда я тебе язык отрежу, подтверждая Непрушкины страхи, Анненский потянул из трости клинок. Чтобы лишнего не молол. Это произвело на Петрушку фатальное впечатление. Я знаю, где он отлеживается. Обмануть решил, рыкнул Анненский. — Нет, нет, — согласил Петрушка, выставляя руки. — Надуешь, я из тебя всю кровь выпущу, прибью гвоздями к доске и отправлю плавать по обводному каналу, — пообещал Александр Павлович, сам на этот момент уверенный, что именно так и сделает. — Ты своего должника очень хочешь достать? — Петрушка прилип очком к столу. «Аспицки — Аспицки, — прошипел Анненский и словно всю кровь выпил. — Тогда слушай.